Глава 332. Божественная пушка. Новый император людей. Имперский наставник стоял с непонятным взглядом и странными мыслями в голове. Как император людей предыдущего поколения, старейшина не заботился о славе и богатстве, и даже не желал власти, он не боялся никого из смертных за это его и уважали. Однако будет ли нему новый император людей, как старейшина? Императоры людей были невероятно могущественны. Настолько, что даже император Янь Фэн был мне ровней, и харизма была даже выше, чем у имперского наставника. Имперский наставник был в маленькой нефритовой столице и узнал некоторые секреты, относящиеся к силе императора людей. Он и император Янь Фэн хотели объединить все секты и священные земли в мире, но было не так много тех, кто бы подчинился им. Однако это возможно для императора людей. Он мог заставить секты подчиниться ему, Сила Императора Людей не была дана ему в бою на поле боя, она дана ему большими сектами и священными землями. Если бы в маленькой нефритовой столице знали, что цениму новый Император Людей, они бы, вероятно, поддержали его. Если юноша одурманится властью, он может захватить трон Вечного Мира, полностью уничтожив великое дело имперского наставника и Императора Яньфэна. «Если ты, Император Яньфэн, потерпите неудачу», Император людей всегда будет рядом, как ещё одна надежда на спасение, — сказал старейшина. Сердце имперского наставника трогнуло, он отвёл взгляд. «Я не потерплю неудачу. Надеюсь, ты не подведёшь. Я не хочу, чтобы Мойер пострадал». Санему подошёл к ним, из-за чего они закрыли рты и перестали разговаривать. Взгляд мужчины снова упал на юношу, и в его сердце возникло странное чувство. Примерно шестнадцатилетний мальчик перед ним, можно сказать, обладал величайшим авторитетом в мире, но он ничего об этом не знал. Он был нынешним владыкой небесного дьявольского культа, имперским академиком имперского колледжа, преемником деревни Цэньлао, но что его и правда выделяло, так это титул императора людей. Его власть была даже выше, чем у императора и наставника, но он, казалось, не знал, что все это значит. Это было и правда странно. Одноногий заметил выражение лица имперского наставника и с улыбкой подумал. «Имперский наставник, вероятно, не знает, что у Моэра есть сокровище, которое символизирует имперскую силу семьи Лен. Если бы он знал, что детский император был у него, то, вероятно, подпрыгнул бы от ярости». Старик отдал нефритовый диск юноше для развлечения, изучая его десятки лет, но так и не сумев постичь заключённого в нём чуда, он не видел больше смысла хранить побрякушку у себя, и Однако он знал, что диск символизирует, ведь тот был подарен Семьелин богом, тем самым даруя им имперскую власть. Доподлинно известно, что техника девяти монархических драконов семьи Лин была изучена с диска Императора. Воровство такой вещи стало довольно серьёзным инцидентом, но Император Яньфен не позволил информации о ней просочиться, поэтому об этом не знал не то что обычный люд, а даже приближённые двора. Поэтому никто даже представить не мог, что диск Императора в руках ценимого. Из диска и печати императора людей юноша был человеком с наибольшим авторитетом в этом мире, но он даже не догадывался об этом. Если бы этот глупый мальчик узнал об этом, он был бы шокирован до такой степени, что не смог бы закрыть рот. Эта мысль приятно порадовала одноногого. Помощник министра Министерства работ Шан Юсинь подошёл и поприветствовал имперского наставника, после чего обратился к нему тихим голосом. «Владыка, пушки в летающем корабле должны быть отремонтированы после сражения». «Могу я попросить владыка помочь нам? Твои навыки ковки ничуть не уступают моим. Так зачем тебе моя помощь?» В замешательстве спросил юнец. «Есть проблема с формированием разметки в основании пушки. После активации пушки около 9 раз и ствол раскаляется, а маркировки построения повреждаются. Мощность построения резко уменьшается и даже может привести к взрыву орудия». Шань Юсинь был мастером чертога небесных изделий. Собрав все мысли в голове, он сказал... Во время борьбы с империей варварских ди, более 10 пушек уже взорвались, и более 100 практиков божественных искусств погибли от этого. Маркировки построения пушек были разработаны чертежом небесных изделий, и зала множество элементов вместе. Я думаю, что это может быть вызвано несовместимостью чёрного золота, видимо, его недостаточно, чтобы справиться с напряжением. Я не думаю, что это несовместимость чёрного золота. Юноша покачал головой. Скорее всего, это связано с построением, которое вызвало термический распад. Я пойду с тобой проверю лично. Термический распад?» Глаза Шань Юси не загорелись, и он добавил. «Это возможно. Но проектировка зала множество элементов совершенно. Боюсь, что её будет сложно улучшить». Имперский наставник поднял брови, смотря в спину двум уходящим людям. «Владыка на самом деле знает путь ковки сокровищ так хорошо, что даже помощник министра Шань приходит посоветоваться с ним». «Майор очень хорош ковке», — улыбнулся одноногий. Мужчина взглянул на него и вспомнил, как этот бесстыдный старый вор нагадил на его кровать и помочился в чайник, в результате чего его лицо немного помрачнело. Кроме того, картина «Бога меча» также была украдена им. Санимой и Шань Юсень пришли на летающий корабль и увидели многочисленных чиновников из Министерства работ, старающихся отремонтировать повреждённые части на корабле. Несколько пушек пребывали в повреждённом состоянии явно после самодетонации. На стволах этих пушек даже остались пятна крови. Такие пушки назывались пушками истинного происхождения. На торговом судне их не было. Фан действительно хотел получить несколько, но их нельзя купить на рынке. Саньму сначала проверил, откуда произошёл взрыв, а затем изучил причину взрыва. После этого он проверил секцию металла, взглянул на батареи и пробормотал про себя. Кроме проблем в ковке, построение неправильное. Их трудно изменить. С войной у нас не будет времени перековывать батареи и переделывать построение. В этом случае мы можем только внести изменения в пушку. Мне кажется, нужно добавить кольцеобразное сокровище в отверстие пушек и глубины их стволов, используя их для концентрации света». Он отрезал огромный кусок чёрного золота от пушки и расплавил его в свои жизненные цсы, выковывая прямо на месте. Многочисленные чиновники из Министерства работ пришли понаблюдать за его работой, они все были полны похвал, доставая бумагу и кисть, записывая его методы ковки. Немного погодя, нему выковал два кольца и оставил на них отметки построений. Имя оказались небесной отметины техники прибуждения класса девяти небес, полученные им от Слепого. Два кольца выглядели как глаза, только без рычков. Одно из колец было размещено в глубине отверстия пушки, а другое в противоположном конце. Цанимоу превратил жизненные отцы красной птицы в пылающий огонь и соединил знаки построения пушки истинного происхождения с построениями на двух кольцах, говоря... «Мастершань!» «Попробуй активировать пушку истинного происхождения». Энергия для пушки истинного происхождения подавалась из целебных печей летающего корабля. После их улучшения пушки истинного происхождения могли выпускать всю свою мощь. шаню Юсень немедленно отдал приказ солдатам запустить печи и подняться в воздух. Летающий корабль плыл в воздухе и отправился в сторону зоны утиного языка. Невероятно яркий луч света выстрелил по прямой и ударил солдата Империи Варварских Ди, который очищал поле битвы. Обнося трупы в поисках сокровищ, солдат полагался на свою высокую скорость, но откуда ему было знать, что сегодня его жизни придёт конец? Его пронзил свет, труп упал на землю, чиновники на летающем корабле были ошеломлены, они удивлённо смотрели друг другу в глаза, первоначальный луч пушки истинного происхождения мог достигать только 30 километров, но теперь он мог охватить более 100 километров. Шанью Синь лично отрегулировал батарею и выстрелил второй раз, Ещё один луч света выстрелил, и ещё один солдат Империи Варварских Ди рухнул на землю, умирая неестественной смертью. Другие солдаты Империи Варварских Ди начали защищаться, поскольку Шань Юсинь стрелял неоднократно, убивая солдат одного за другим. Ни один из них не сбежал живым, остались только их лошади, которые ускакали к горному перевалу. Мастер Шань дотронулся до ствола пушки и с удивлением сказал «После 17 выстрелов пушка в полном порядке!» «Имперского наставника! Имперского наставника! Быстрее пригласите имперского наставника!» Через мгновение имперский наставник подошёл к кораблю. шаню и было трудно скрыть своё волнение, а он поклонился. «Имперский наставник, теперь мы можем захватить империю в Арварских Де!» Сердце имперского наставника сильно дрожало, и он с мрачным лицом сказал. «Помощник мистера Шань, отставить шутки на войне! Имперский наставник — это не шутка!» Пушки истинного происхождения на нашем корабле могли стрелять только в радиусе 30 километров. На поле битвы, где много экспертов, практики области Семи звёзд могут использовать свои пилюли меча и забирать жизни людей также за 30 километров. Вот почему пушки истинного происхождения на летающем корабле могли быть расположены только в Средней Гвардии. И они могли стрелять только 8-9 раз. Теперь пушка истинного происхождения может стрелять в радиусе 160 километров. И радиус увеличился в 5 раз! Имперский наставник вскочил в шоке и крикнул. «160 километров? Ты уверен, что она стреляет на 160 километров?» Шан Юсин тяжело кивнуло сказал. «160 километров не меньше! Кроме того, после улучшения владыки культа Циня, ствол не становится горячим, и это самый важный момент. Мы можем стрелять столько раз, сколько захотим!» Летающие корабли первоначально были в Средней Гвардии, но теперь они могут полностью выстроиться в линию и быть использованы для атаки, Наша армия насчитывает более 200 летающих кораблей, и по обе стороны от кораблей есть два ряда пушек истинного происхождения. Каждый ряд имеет 8 пушек, а также четыре пушки в передней и задней части кораблей. В общей сложности 40 пушек. Мы сможем убивать врагов с расстояния более 100 километров, убивая их волнами, мы определённо сильнее Имперский наставник глубоко вздохнул, пробормотав. «Мастер Шань, с этой пушкой мы можем не отказывать себе в еде» а также бесчисленное количество солдатских жизней будет спасено». Шань Юсинь поклонился. «Это работа владыки! Я не смею брать на себя его заслуги!» Сыньмо в настоящее время зарисовывал построение отметин глаз небес, а когда закончил, то передал их чиновнику Министерства работ. Имперский наставник пошёл вперёд, прежде чем с подозрением спросить. «Это какой-то зрачок божественного искусства? Ты использовал такой на пушке истинного происхождения?» и Юноша вымыл руки и кивнул. «Основание пушки — это зрачок, а свет, взгляд — это и правда сработало». Мужчина удивился. «На этаже небесных записей имперского колледжа есть более сотни навыков зрачков, и среди них самый сильный называется «Солнечный удар», который даже я, возможно, не смогу совершенствовать. Я записал построение отметен божастных глаз «Солнечного удара». «Хочешь посмотреть? Ты сможешь сделать огромную пушку?» Его жизненные цы вырвались наружу, и появились слои отметин построения, превращаясь в несравнимо сложный зрачок. Осмотрев его в деталях, Циньму уменьшился всем телом. Пройдясь прямо посреди отметин построения, его тело, вернувшись к нормальному размеру, приземлилось на Землю, и он сказал. «Для создания этой пушки потребуется много людей. Для такой работы нужно от двух до трёх фабрик. Одна пушка будет изготавливаться в течение двух месяцев. Кроме того, такая пушка будет чрезвычайно огромной, намного тяжелее любого другого духовного оружия. «Откуда у имперского наставника такой сложный божественный глаз?» «Великие руины», — сказал тяжёлым голосом мужчина. «Я также был потрясён, когда впервые увидел этот навык зрачка, но можешь ли ты понять, для чего он используется?» Цинь ему покачал головой. «Убийство богов!» — спокойно объяснил имперский наставник. «Если ты сможешь создать его, тогда станешь мастером небесных изделий номер один в мире, пушка, которую ты изготовишь, будет способна убивать богов». Юноша немедленно махнул рукой, очень искренне говоря. «Я не смею называть себя лучшим в небесных изделиях. Я всего лишь номер два».